Эпилог. Мучительные шпионские игры кончились. Свободно вздохнул император и его семья. Я перестал ждать подвохов от каждого разговора. Мир изменился и стал более пустым, но временно. Скоро он наполнится чем-то новым. Но ну и старое забывать я не планировал, хотя ничего уже не мог исправить. Третье отделение перестало существовать. Алексей Николаевич пока не придумал, что сделать, чтобы его заменить, а до тех пор слухи и сплетни о всемогущей армии убийц и шпионов распространялись по империи, как и раньше. Университет отреставрировали, заново отштукатурили стены, восстановили фойе, вернули изрешеченным статуям прежний облик. А людская молва постепенно переключилась на новую задумку, объявленную Большим советом, и народ перестал судачить о страшной ноябрьской бойне. Всё плохое забылось. Я следовал совету Трубицкого и больше проводил время за книгами, чем за тренировками по стрельбе, но на отсутствие практики не жаловался. Мой старый мир остался далеко позади. Возвращаться я туда не хотел, да и не смог бы. Телепортационная машина сильно пострадала и не функционировала как следует, а на ее ремонт требовались месяцы восстановительных и наладочных работ. Близился Новый год в новом мире с прекрасной девушкой, ради которой я был готов на все. Пришло время притворять в жизнь наши собственные планы. Стук в дверь обозначил появление незваного гостя. На этот раз мирного почтальона. Ни мальчика, ни шпиона. Форма от совета морской глубины, фуражка с козырьком, мокрая от подтаявшего на ней снега. «Просили передать сегодня», — сказал он. С момента казни Подбельского минул месяц, а на конверте — печать императорского университета. Я не пожадничал и вложил рубль, и раскрыл письмо лишь когда почтальон ушел прочь. Почерк показался мне незнакомым, но содержание быстро указало на автора. Максим писал ныне почивший профессор. В последнюю неделю отведённой мне жизни император милостиво позволил мне последнее желание. Этим желанием стало письмо тебе. Я считаю должным объясниться перед тобой. Я громко фыркнул и проследовал в гостиную. читать в кресле оказалось куда удобнее не желаю, чтобы ты считал меня абсолютным злодеем продолжал писать подбельский я действительно не видел нынешнего императора на троне более положенного поэтому наш с сергеем николаевичем план был жесток но лишь отчасти он замышлял народные волнения а характер императора поспособствовал бы их скорейшему разорению и смене власти Именно для этого мы решили использовать Анну Марию, как наиболее близкого члена семьи. Ах ты ж старый пердун, не сдержался я, но продолжил чтение. Никто более, кроме пары человек впоследствии, про этот план не знали. Это я пишу отдельно, чтобы на случай, если ты думаешь плохо о Трубицком, обелить его имя. Он ничего не знал. Даже записку я составил от имени Анны сам и собственной рукой написал её. Ведь её влатость почерка внезапно обрела какие-то знакомые черты. Старик нервал. Всё было для того, чтобы девушка исчезла и на подольше. Было много страховок, например, Тарас, если бы всё вышло из-под контроля. Конечно, оно вышло из-под контроля, пробормотал я себе под нос. Так оно и случилось. Я не мог предвидеть, что человек из другого мира вдруг соблазнил принцессу. Судя по твоему активному участию в кухонных делах, ты уже понял, что всё дело в особом препарате. Именно из-за него были и провалы в памяти, и твои слова о двух принцессах. Вот же сволочь, не сдержался я и швырнул письмо на пол. Хорош, профессор. И дядя туда же. Напич Калианю непонятно чем. Всё ради высших целей. Нехотя наклонившись, я взял письмо и продолжил чтение. Тебя мы нашли случайно. Игорь помог нам. Разумеется, третье отделение знает всё сбежавших, но шанс использовать их превалирует над необходимостью уничтожения предателей. Поэтому он вернулся назад в империю, а ты не должен был Твоя роль заканчивалась на моменте, когда ты отправил нас с принцессой обратно. Но снова его величество Случи вмешался. И ты оказался здесь. Ещё там, у тебя в доме, я почувствовал что-то. Почерк стал менее ровным, точно рука профессора дрожала, пока он писал это. А позже понял, что ты слишком похож на меня. такой же дерзкий и буквально неостановимый. Попытайся я удержать тебя от похода к Ростовщику, разве смог бы я сделать это? Смог бы, но тогда бы пришлось раскрывать свою сущность раньше положенного. Поэтому мне оставалось лишь наблюдать, до да временами пользоваться услугами людей со стороны. Конечно, Каротышка и Алекс это те самые люди со стороны. Твои собственные сотрудники, вздохнул я над признаниями Подбельского. Всё это было жутко неэффективно. Просто устранить тебя оказалось невозможно ещё до того, как ты нашёл принцессу. Слишком велик был шанс большого конфликта в городе, и хирургически не удавалось ничего сделать. потому что Сергею Николаевичу внезапно приспичило выказаться героем, чтобы снять с себя надуманные подозрения. И ни разу не надуманные, продолжил я беседу с письмом, вспоминая звонок из поместья. Всё нападение было спланировано заранее, а большой ребёнок лишний раз получил возможность пострелять из пулемёта. Всё запуталось со временем. Трубецкой начал копать под нас, и подбираться слишком близко. Разделить, во, казалось, хорошая идея. Отсюда и мысль про замену в Большой совет. Но ты оказался совсем не прост. Ты изменился. Больше не гнался за деньгами, а изменила тебя любовь Канни или что-то иное, не имело значения. Это я понял слишком поздно. «Знаю, что это уже бессмысленно, но я хотел бы принести и тебе, и Ане свои извинения. Девушка выстрадала гораздо больше, чем ей было уготовано. А ты... в тебе я вижу самого себя». «Да что ты!» — выдал я сердитый комментарий. Оставалось еще немного. «Такой же идеалист, упорный и даже упертый». упрямый и сын равный. Ничего удивительного в том, что Анна Мария сочла тебя равным себе. Однако я вынужден тебя предупредить, Максим. Несмотря на то, что время моё на исходе, как и Сергея Николаевича тоже, это не значит, что не найдутся новые силы, возжелавшие власти. Будь осторожен. Надеюсь, что ты усвоишь этот урок и не позволишь случиться злу. Письмо заканчивалось подписью профессора. Ни клякс, ничего. Идеальный вид. Не вам так никому, профессор. Я скривил губы и подумал, что Ане это письмо показывать не стоит. Она не желала верить в то, что профессор злодей. Я не собирался разрушать её веру в старика. Поэтому сложил письмо в конверт и положил в камин. Спасибо за урок. и принялся заталкивать бумагу поглубже в угли. Когда от бумаги не осталось ничего, сел в кресло, взяв в руки книгу. «Мне показалось, или ты с кем-то говорил?» — спросила Аня, входя в комнату. «С книгой!» — улыбнулся я. «Читаю твой курс этики. Без комментариев не обойтись». Принцесса подошла ближе. Наклонилась так, что мои глаза опустились ниже положенного. Взяла меня за подбородок и поцеловала. Всё хорошо? Конечно. Она сделала шаг прочь, развернулась и протянула мне руку. "Идём наверх", улыбнулась она. "В такой снегопад есть дело получше чтения книг". Конец книги.